Разговор с Алленой о необходимости статуса для продолжения карьеры. Алена, меня зовут Алена, мне двадцать семь лет. Литвак, моложе выглядишь. Тебя не волнует, что выглядишь моложе? Алена, раньше волновало, а сейчас радует. Литвак, конечно, можно под дурочку дольше косить. Обличье глупца, вот мудрость мудреца. Умным человеком у нас, к сожалению, многие хотят выглядеть, а важно им быть. Для того, чтобы хорошо выглядеть, тратится много времени, а главное, кого ты обдуришь, дурака. А умный все равно поймет. Специальность какая? Алена, две. Литвак. Вы пендривается уже. А у меня только одна. Какое образование? Алена, два, экономическое и юридическое. Литвак. Ребята, будьте благоразумны. Не выпендривайтесь, не говорите, что у вас два диплома. Это вас плохо характеризует. Алёна. У меня работа на стыке. Литвак, ты дослушай. Если вы хотите стать врачом, то вам просто не разрешат работать, если нет высшего медицинского. Если хотите стать юристом, там действительно надо это исключение. Профессии довольны свои. Алёна. Профессии до да. Но у меня в этом плане и основные сложности. Литвак. Так. Профессия нравится? Алёна. Да. К ней долго шла, она не случайно. Литвак. Она кормит? Алёна. Да, только плохо кормит. Литвак. Значит, тогда у тебя плохая квалификация. Когда хорошая квалификация, она хорошо кормит. Может, только не сразу. Но это уже разработочка моих детей. У человека три цели. Первая цель занять статус. Вторая цель деньги заработать. Третья цель навык приобрести. Главная цель навык. Тогда автоматически получишь деньги и статус. К сожалению, у нас все люди сейчас настроены на что? На статус. Даже студенты, потому что если бы они настраивались на навык, то они никогда бы не платили экзаменаторам за оценку. А они хотят Ничего, лишний раз с умным человеком побеседовать, кто получал двойки, знает, что эта тема на всю жизнь в памяти осталась. У нас борются за статус, за деньги, лучше понимаешь, что надо что-то сделать, лучше за навык. Но надо разобраться: навык деньги. Алёна, как в этом разобраться? Литвак. Навык деньги? Я скажу тебе. Алгоритм один и тот же. Ты сейчас больше юрист или экономист. Алёна, больше экономист. Литвак. А юридические знания тебе помогают. Почему я всегда говорю, что надо запланировать себе высокую цель? Тогда тебе все знания пригодятся без исключения. Например, если человек хочет стать президентом, то ему и экономические, и юридические знания нужны. И даже если ты даже хочешь быть спортсменом, но чемпионом мира, тогда что? Интеллект надо развивать, потому что всё-таки побеждает тот, кто поумнее, из тех, кто умеет драться. Экономические знания нужны, чтобы тебя не объегорили. Языки изучать нужно, нужно. Юриспруденцию тоже надо выучить, и тогда человек двигается вверх. Когда у человека высокая цель, то тогда всё складывается великолепно. Если у человека нет высокой цели, то мне с ним, честно говоря, не интересно. Например, парикмахер. Я же не могу научить его стричь, правильно? Но если он хочет занять первое место, то тогда он без моей помощи этого не достигнет. У профессионалов всегда имеются знания. Кроме этого, всегда нужно быть немножечко и продавцом, даже себя продать. Мы этому тоже учим. Люди вроде бы хорошие, но не могут себя продать. И квалификация их будет расти или падать? Падать. Обидно же. И немножко артистом надо быть, немножко разведчиком, немножко экономистом. Ты считаешь себя больше экономистом? А как юридическое подспорье? И цель какая у тебя? Алена, наверное, хорошо зарабатывать в этой профессии. Литвак, это как следствие идет. Человек должен ставить две цели. Первая внешняя, видимо, и всем. Это что? Это успех, деньги, статус. А вторая, не очень видимая это приобретение навыков. Но навыков это главное. Я тренировался, тренировался. Первое место я не занял, но я чему-то научился. Так же потом это пригодится. Любой навык пригодится. И, конечно, сразу надо ставить самую высокую цель. Ничего плохого не сделаешь. Я знаю одного моего ученика, который добился очень большого успеха. У него ранг вице-премьер, между прочим. Мы работаем вместе лет двадцать. Я тоже от него что-то имею. Он меня информирует, чтобы я мог ориентироваться в своей области. Я больше высказываю свое мнение, а решение принимает он сам. Он жаловался, что его подчиненные живут богаче его. Взято, как он не брал. Я говорю: не волнуйся, надо лезть вверх. Сейчас у него дачи на рублевке в Питер перевезли коттедж. Машина. Он же не переживает по поводу ОБХСС. Это же государство ему дало. И в имущественном плане квартиру в Москве дали. И в этой квартире все нормально, его никто не арестует. Поэтому, когда ты поднимаешься по какому-то пути, то тебе надо четко знать этот путь. Если бы червяк знал, как устроено дерево, он бы жил припевающе, как вся система. У нас нет четкой цели, есть цель промежуточная. как в восточных противоборствах. Если хочешь попасть туда, надо целиться сюда. Тогда ты это прошьёшь. К маленькой цели ведёт один путь, к большой много путей. Может, тогда и пробивать не нужно, а можно обойти. Поэтому, если у тебя экономика, то какое самое большое достижение? Алёна, я не экономистом работаю, я аудитор. Литвак, я понимаю, аудитор. В милиции пять специальностей. Я знаю, один был из уголовного розыска, другой из пожарников, третий из паспортного отдела. Аудит, аудит, там экономика. Если твоя цель только аудит, кто у нас самый главный аудитор в стране? Алёна, центральная аттестационная комиссия. Литвак. Над ними, наверное, Министерство финансов. Тогда нормальная цель стать министром финансов. Пройти туда можно как? Пройти туда можно через банк, через аудит, через что угодно. Тогда понятно. Тогда мелкие неудачи будут, но навык ты приобрела. Давай сформулируем цель. Министр финансов. Начинай овладевать тем комплексом знаний, которые нужны министру финансов. Аудит туда входит также. С целью мы определились. У нас настолько люди прикованы к насиженному месту, как червяк, залезв в яблоко и не видит дороги. И особенно это плохо в маленьких городках. Они говорят, если я уволюсь, то куда я устроюсь на работу? Не могут понять, что можно поехать в Ростов или Москву. Алена, у нас городок не маленький, но такие мысли есть. Литвак, в городах живут нижние классы, а высокие классы все живут в деревне. Алена, почему? Литвак, ми от сестры живут в городе. А главные специалисты города по медицине живут у нас в деревне. У нас тех, кто наверх пробрался, 150-200 человек. Мы друг друга знаем. Есть такая медицинская деревня. А медсёстры и санитарки живут в городе. Чем выше поднимаешься, тем больше приближаешься к деревне, где все свои. Как подумаешь, всё получается иначе? И так же наша верхушка правительства, так же деревня и сто, двухсот, трехсот человек. Я был главным специалистом области много лет. Иду по городу и меня никто не знает. А один специалист, психотерапевт, один в городе. Попробуй с ним посориться, другого не найдешь. Вот так. Итак, мы определились с целью. Тогда путь через аудит. Надо встать во главе аудита. Алена немножко не так. По-другому надо посоветоваться. Литвак, фирма советов не дает. Алена, примерно год назад я с вашими книгами познакомилась и поняла, что шла этим путем. Я даже на дискотеке не ходила. Ставку делала на рост, на приобретение навыков. И получилось, что к двадцати семи годам я оказалась замкнутым человеком. У меня абсолютно маленький круг общения. Я очень застенчивый человек. Мне сложно, но поскольку работа предполагает постоянное общение с клиентами, даже в этом плане мне зачастую сложно общаться. Литвак, застенчивая и даже несколько гордится этим. Алёна, я хочу избавиться от этого. Литвак, на уровне сознания, застенчивая. Ещё чего доброго объявить себя скромной. Давайте выясним причину застенчивости. Внешняя застенчивость, а внешне в своей компании ты себя хорошо чувствуешь, а в незнакомой плохо? Алёна, плохо. Литвак. Где у тебя минус? В системе они, правильно? У меня есть упражнение по искоренению застенчивости. Купи несколько рулонов бумаги, навесь как ожерелье себе на шею и походи по своему городу. Ты увидишь, что до тебя никому дела нет. А если и говорят: "Чего ты боишься? Что в этом такого?" Тебе жалко? Пусть человек поживёт за твой счёт немножечко, если он обратит на тебя внимание. Мои ученики и не то делали. Объявляли остановки в автобусе и метро, пели песни на улице, просили милостыню, искали на помойках пустые бутылки. Один у нас начал шарись по помойкам, но выяснилась интересная вещь: Оказывается, все мусорники уже распределены между местными бомжами, и его прогнали. Другая у нас милостыню просила, кандидат наук, зам глав врача по эпидемиологии. Она интересно рассказала. Она вышла утром по пути стала просить милостыню, выпросила рублей пятьдесят. У нее сразу классификация. Она умный человек. Она уже поняла, к кому нужно обращаться за помощью. Надо обращаться к мужчине, который идёт рядом с женщиной. Она заработала рублей 50 и, конечно, сбросила с себя очень много дерьма. Хочу рассказать результат. Она сейчас доктор наук, живёт уже в Москве, квартира есть. Другая моя ученица риелтором работала, работает сейчас в Министерстве Российской Федерации. Я был у неё в кабинете, шикарно. И ничего с ней не случилось. походила, милостыню попросила. От тюрьмы и от сумы не зарекайся. Лучше всеми профессиями заранее владеть. Конечно, по большому счёту, все комплексы и неприятности идут от идеи величия. Застеньчивые люди это люди очень тяжёлые. Особенно, если ты их полюбил, то вокруг них надо на кривой козе скакать. И боязнь неудачи всегда от мании величия. Думаешь, а вдруг не получится? Но когда ты ничего не делаешь, то и не приобретаешь нового навыка. Правда, я не могу сказать, что сразу всё у всех получается. Всё равно где-то нужно преодолеть себя. Когда будешь преодолевать себя, обращай внимание на тех, кто будет над тобой смеяться. Не все будут смеяться. Некоторые будут смотреть на тебя сочувственно. Это как раз будут твои друзья. А когда будет успех, все будут аплодировать. А вообще, успех это застой. А когда приходит неудача, то ты сможешь оценить, что ты не так делаешь, и в следующий раз сможешь сделать правильно. И вдобавок это очищает твоё социальное окружение. Как ты думаешь, когда успех, тебе все аплодируют, а когда неудача, ты увидишь действительное положение дел, друзей найдёшь. Это нужно уметь. Застенчивость, робость, трусость, в принципе, идут от величия. Другим можно, а мне это несчастье ни в коем случае нельзя. Я преодолевал свою застенчивость, многие слышали. Сейчас у меня застенчивость на нуле. Потому что это очень опасно быть застенчивым. Во-первых, ты многие вещи не пробуешь хотя бы раз сделать. Во-вторых, это просто смертельно опасно. Рак половых органов женских и мужских Очень хорошо лечится. Но почему блестяще лечится? Потому что если обратиться вовремя, то всё лечится. Но застенчивые люди оттягивают обращение к врачу и погибают.